Младенчество. Младенчество — это особый период времени в жизни любого человека, в котором ярко проявлен не только сам процесс его становления, но и бурно происходящие внутренние процессы во всём организме. За короткий промежуток времени, который длится 7 лет, организм ребёнка претерпевает большие нагрузки с дальнейшей трансформацией физического тела. Это выражается не только в интенсивности его роста с кардинальными изменениями в работе внутренних органов, а ещё и в становлении самой личности со своим индивидуальным характером и его уникальными свойствами. В этом таинстве становления личности принимают участие не только живые клетки физического тела, но и другие невидимые помощники, такие как внутренний доктор и особые существа — данные младенцу на определенный промежуток времени. Так как младенец не может быстро адаптироваться к окружающему его миру, не имеет опыта по взаимодействию с ним, то он взят под особую опеку не только ангельским миром, но и невидимыми существами, обеспечивающими специальную защиту ребенка от вторжения инородного, которое может навредить его здоровью. Эти невидимые для глаз существа находятся внутри физического тела на тонкоматериальном плане. Они совместно с внутренним доктором принимают активное участие в развитии всех внутренних процессов в организме для того, чтобы подготовить человеческое естество к жизненному пути своего развития. Для семилетнего возраста маленький человечек очень уязвим – и требуют к себе особого внимания не только на невидимом плане, но и на физическом в том числе. Земные родители, которые являются творцами и непосредственными участниками в рождении младенца, являются важными земными покровителями и помощниками в его становлении. Основная юрисдикция земных родителей — это контроль поступков и поведение ребёнка на физическом уровне, а контроль внутренних процессов переходит к другим невидимым существам. Здесь прослеживается чёткая иерархия и зона ответственности по отношению к формированию роста маленького существа всех тех, кто принимает в этом активное участие. Вспомните, как болезненно реагируют родители на то или иное состояние младенца, сопровождаемое плачем, когда его что-то беспокоит, не понимая, что с ним происходит. Это показывает тесную связь родителей с ребёнком не только на физическом плане, но и на эмоциональном. Подумайте о том, сколько любви, нежности и терпения было дано ребёнку от земных родителей, пока ребёнок не встанет на ноги и, конечно же, не сосчитать множество поцелуев, которые были подарены ему в детстве. С возрастом эта память, к сожалению, стирается, и детям перестают искренне благодарить своих папу и маму за эти дивные дары в свой адрес. Непростая задача — подготовить разумное существо к земной жизни и дать ему необходимые навыки и знания, которые помогут душе качественно и достойно пройти свой путь. Поэтому период становления личности не проходит так быстро. После семилетнего возраста ребёнок переходит на новый этап своего развития и учится первым азам самостоятельной жизни. Но до этого времени в его теле происходят удивительные процессы. Обратите внимание на поведение ребёнка, особенно когда он радуется. Сколько положительных эмоций и восторга излучается им! Видя эти реакции, невольно умиляешься и растворяешься в этих энергиях, которые генерирует маленький человечек. В этот момент времени забываешь обо всём плохом и на некоторое время окунаешься в красивую сказку, называемую смех и радость ребёнка. Ребёнок, сам того не подозревая, помогает рядом стоящим к нему людям стать добрее и счастливее, пусть и ненадолго. В эти мгновения в человеке пробуждаются прекрасные и нежные чувства, при которых душа осветляется благостными энергиями. Хочется петь и плясать от избытка этих чистых энергий, которые передаются от радостного существа. Если внимательно присмотреться вокруг себя, то практически на каждом шагу мы можем встретить разнообразные возможности, данные нам от Творца — которые помогают быть в душевном балансе и в добром устроении нашего духа. Даже маленький ребёнок может существенно повлиять на наше самочувствие и практически мгновенно переключить внимание от деструктива на позитив, тем самым оказывая неоценимую помощь для души и тела, не позволяя им долго пребывать в энергиях разрушения. Для того, чтобы быть в тонусе и жизнерадостным, ребёнку помогают не только невидимые существа и ангельский мир, но и физиологически активный орган, такой как вилочковая железа. Нет надобности в этой главе раскрывать полностью с точки зрения современной медицины работу этого органа, но от него зависит множество важных процессов, которые отвечают за иммунную систему и выработку гормона счастья. Это, безусловно, прекрасный замысел Создателя, позволяющий поддерживать в ребёнке ощущение счастья и радости, для того, чтобы он радостно и с любознательностью познавал мир вокруг себя и впитывал полезную информацию, как губка. Так как ребёнок не в состоянии сознательно контролировать и открываться для энергии Божественной благодати, а также сознательно противостоять проявленной агрессии в его сторону — что все невидимые процессы, происходящие на физическом плане, максимально стимулируют в нём весёлое и жизнерадостное состояние. Это позволяет закрепить на сознательном и подсознательном уровне желание быть всегда в благостном состоянии, как показатель того, что он находится в родной стихии. Вилочковая железа имеет ещё одно название. Это тимус что в переводе с греческого означает «жизненная сила». У новорожденных детей тимус относительно велик. Ближе к пяти годам функция тимуса начинает угасать и начинается обратное развитие железы, ее инволюция. К сорока годам она уменьшается в сто раз, и в организме остается функционировать только небольшое количество тимусной ткани. Многие учёные считают тимус регулятором нашей молодости, потому что кроме обучения тимусных клеток, тимус вырабатывает особые гормоны, которые способствуют восстановлению клеток кожи, а также дают ощущение радости и счастья. Эта железа помогает нейтрализовать негативную энергию, усилить иммунную систему и поддержать здоровье. Так как этот орган находится в физическом теле, то за его деятельностью следит внутренний доктор или системный администратор человеческого тела.